Необходимость осторожности в использовании любых лекарственных препаратов. Сейчас не помню где, но в одном из полученных нами американских научных журналов или же в газетной статье мы читали, что медицинский совет в Америке признал, что патентованные лекарства во многих случаях причиняли большие осложнения и даже смерть пользовавшимся ими. Конечно, лабораторные анализы выделений не только полезны, но и необходимы при каждом мало-мальски серьёзном заболевании. Если бы можно было научиться снимать и читать ауру человека и при этом иметь ещё анализ его выделений, то как сказано, болезни могли бы быть установлены безошибочно. Но и к этому наука придёт. Вспоминаются мне два наших домашних врача в России. Один доктор двух краёв занимавший во время войны высокий пост главнокомандующего всей санитарной частью в стране и доктор Грус по детским болезням. О бане лишь в редчайших случаях прибегали к лекарствам и предпочитали самые простые домашние средства. И оба говорили, что лучший врач тот, кто знает, как не мешать природе, а лишь помогать ей, но ни в коем случае не отравлять организм патентованными ядами.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 получает оздоровление через утверждение нового ритма. Там, где красота, там и здоровье. Но, конечно, при условии понимания и восприятия красоты. Обе ваши новые сотрудницы могут стать вам сотрудницами настоящими. Наука о сигнатурах. Ещё одно полезное сведения. Мы находим у древних упоминание о науке характеристик или сигнатур. Человек, зная характеристику, то есть форму, запах, вид растения, мог применять его для лечебных и других целей без необходимости опыта в слепую и случайных открытий. То же самое относится и к минеральному и к животному царству. Это есть наука соответствий. И так как вся природа построена по определённому плану, и исследователь, имеющий открытые глаза, усмотрит во всём эти соответствия. Парацельс знал эту науку. Его чудеса были результатом применения этих принципов. Астрология первая ступень в области этой науки.